Глава 44. Не хочу ломать тебя. Где-то на земле. Когда человек погружен в творчество, он забывает обо всем на свете и уж тем более не замечает, насколько быстро порой летит время. Ария допоздна сидела над созданием песни, поэтому проспала все, что только можно. Девушка надела первую попавшуюся одежду, схватила сумку, чехол с гитарой и вылетела из комнаты. «Ария!» — послышался голос отца в коридоре. Она вошла в родительскую спальню и увидела, что мужчина стоит возле открытого ящика комода. «Как тебе?» Он с сиянием в глазах посмотрел на содержимое. Дочь подошла ближе и увидела огромную коллекцию лимитированных часов, которые отец собирал годами, покупая их в различных уголках планеты. Они были бесценны. «Ого!» вырвалась из ее уст. «Я и не думала, что у тебя их уже так много. А зачем ты перенес их в дом? Не боишься хранить здесь такую ценность?» Он улыбнулся и, махнув рукой, задвинул ящик, закрыв его на ключ. В том том-то и дело, что никто и не подумает, что я храню такую ценность в доме». Отец заговорчески подмигнул ей, и Ария улыбнулась. «На самом деле девушка никогда не волновало то, что покупают ее родители. Она не понимала, как можно тратить такие суммы на абсолютно бесполезные часы, которых насобиралось уже несколько сотен. Но спорить она не пыталась, так как знала, как для родителей это важно. «Пап, я уже опаздываю. Если ты не против, то я побегу». Она чмокнула мужчину в щеку и выбежала из комнаты. Девушка проходила мимо гостиной и заметила маму, Которая сидела у громко работающего телевизора, и с ужасом в глазах смотрела на происходящее. Из последних новостей на сегодня раздался четкий и серьезный голос ведущей. Этой ночью было найдено тело актрисы и модели Мэрибель Тэтчер. Напомню, что девушка являлась главной звездой сериала Терлис, была исполнительницей главной роли. По предварительным данным Причиной смерти явилась передозировка наркотиками. О ее смерти сообщил брат девушки, солист группы «Фогельс» Герман Тэтчер. «Господи!» — произнесла миссис сан -Джон. «Какой кошмар!» «Ария, зачем тебе гитара? У тебя же сегодня экзамен». «Сдам экзамен, а потом немного поиграю», — ответила девушка, натягивая на ноги кроссовки. «В чем проблема?» «Прошу тебя!» Уделяй больше внимания учебе. Я никогда не запрещала тебе заниматься творчеством. Просто ты должна понимать, что бизнес... Перейдет ко мне, я все помню. Перебила Ария. Вот и молодец. Если бы вы только спросили, хочу ли я этого, пробурчала она себе под нос. Пока, мам. Ворота дома открылись. И Ария пробежала мимо черного, полностью тонированного джипа. Который стоял прямо напротив коттеджа. Девушка кинула все сумки на заднее сиденье своей машины, быстрым маневром вырулила на дорогу и дала по газам. Ты же говорил, что она должна выйти ровно в одиннадцать, а сейчас полдвенадцатого. Раздался немного взволнованный голос парня, который сидел на переднем сиденье Джипа. Видимо, проспала. Видел же, как она спешила. Не переживай. Я выслеживал ее месяц. В этот день она всегда выходит в одиннадцать. Ее предки позже. А вот и они, кстати. Ответил тот, кто сидел за рулем, внимательно наблюдая за покидающими дом родителями Арии. Вот теперь в доме никого нет. Это идеальное время, понимаешь? Наш план почти готов. Через две недели начинаем операцию. Ты не передумал? Собеседник покосился на своего приятеля а потом уверенно посмотрел на дом. «Мне нужны деньги. У меня нет выбора. Тогда готовься. На тебе самая сложная часть. Наша цель — никому не навредить. Именно поэтому в доме не должно быть ни единого человека. Мы забираем часы и уходим. Они не обеднеют, а нас это спасет. Вот и все». Спустя два дня. В лаборатории, которая находилась прямо в комплексе, Вовсю кипела работа. Кураторы без продуху разрабатывали новые испытания для жителей, что прибывали в город каждый час. И для тех, кому завтра предстояло покинуть Орлян. «Я думаю, в этом месте стоит немного сбавить обороты», произнес Фауст, стоя напротив больших мониторов. «Для чего?» — ответила Софина. «Не думаю, что это может как-то травмировать». «Полностью с вами согласен, Софина» поддержал Августин. «Фауст, вы должны привыкнуть к тому, что порой в наших методах присутствует строгость». «Это не строгость, а издевательство». Мужчина бросил недовольный взгляд на своих коллег и отошел в сторону, сделав глоток кофе. «Вы разрушаете психику людей. Половине из них и так не сладко было при жизни, но вы хотите еще больше добить их этими воспоминаниями. Фауст, вы у нас не так давно. Не диктуйте правила». «У вас есть свои испытания? Работайте над ними!» «Друзья?» В лабораторию летела Аманда. «Из города пришли отличные новости. Претендент на новое кураторское место почти закончила свою подготовку. На днях Луна вступит в наши ряды». Августин расплылся в широкой улыбке. «Вы только представьте, как это облегчит нам всем работу. Эта девушка – бриллиант. Она может видеть то что не дано нам всем вместе взятым. С ее способностями разработка испытаний ускорится вдвое, и мы сможем видеть воспоминания абсолютно всех жителей. Считайте, что мы выиграли джекпот». Паус закатил глаза и провел ладонью по лицу. «Вы опять чем-то недовольны?» Августин перевел на него взгляд. «Вовсе нет. Вы удерживали девушку насильно, а теперь заставить ее делать то, чего она вряд ли желает». Мне интересно вот что». Он встал и подошел к Августину, смотря ему в глаза с высоты своего двухметрового роста. Кураторов всегда позиционировали как тех, кто помогает. «Тех, кто спасает от прошлой жизни. Так почему же сейчас я вижу совсем другое? А вы знаете, что меня интересует?» Старший куратор прищурил глаза. «Почему вы так резко изменились? Раньше вы были более сдержаны, идеально делали свою работу» что заставило поменять свое мнение. Софина откашлялась, чтобы привлечь к себе внимание. «Простите, что отвлекаю, но Фаусту нужно провести испытания у четырех своих подопечных. Сроки поджимают, поэтому пусть проводят их прямо в комплексе». «У кого?» — ответил Фауст, краем глаза глянув на брюнетку. «Мартин Белла, Мелисса Сарвантес, Мэри Белл Тэтчер и Мари Риасиф». Эти люди скоро будут отправлены на одну из сторон. Поэтому, пожалуйста, успейте сегодня провести испытания и предоставить отчеты». Паус поджал губы, а затем уверенно кивнул. «Будет сделано. А завтра? Сколько человек уходит?» «Десять», — ответила Аманда, пролистывая документы. «Августин, ты поговорил с Титом?» Мужчина смотрел в мониторы, Нарочно игнорируя вопрос своей жены. «Августин!» «Сомневаюсь, что ему нужна эта информация перед уходом. Пусть уйдет со спокойствием в душе». «Поверьте, отсюда никто не уходит со спокойствием в душе», — произнес Фауст, а потом взял рацию и нажал на кнопку. «Внимание!» Его голос прозвучал во всем здании. «Марибель Тэтчер, попрошу вас пройти в лабораторию кураторов», «Для прохождения испытания». Знакомый голос куратора заставил Мэри распахнуть глаза. Услышав свою фамилию, девушка почувствовала, как сердце набирает ритм. Она потянулась и поднялась с кровати. По полу прошелся легкий сквозняк из окна. Девушка оделась, привела себя в порядок и только потом заметила букет из маленьких перламутровых роз, лежавший на подоконнике. Мэри удивилась. Затем медленно подошла к цветам. Рядом с ними лежала записка, гласившая «Приходите с Арии к водопадам сегодня. У меня появилось желание развести костер и поболтать с вами двумя. Тит». Девушка нежно улыбнулась, прижала к себе букет, вдохнув аромат. Розы были одними из ее самых любимых цветов. И парень это прекрасно знал. Проснулась. В дверном проеме показалась Ария, Держа в руках такой же букет, только фиолетовых цветов. Ну что, идем сегодня веселиться у костра. Тит такой милый. Мэри также восхищенно посмотрела на букет подруги. Но зачем ему это? Я думаю, все дело в его уходе. Мы ведь не знаем, когда это произойдет. Все последние дни он проводил с гоя, а сегодня, видимо, решил с нами. И это так трогательно. «Даже думать не хочу о том, что его не станет через какое-то время». «Его, тебя, Гоя, Аарона...» Ари начала чувствовать, как глазам подступают нежеланные слезы. «Слишком несправедливо, что я должна вытерпеть все ваши уходы. Это выше моих сил, Мэри. К сожалению или счастью, ты обрела здесь того, кто засел у тебя в сердце. А это самое тяжелое. Но я точно знаю, что ты будешь сильной». Ария улыбнулась, немного помедлила, а потом подошла к блондинке и обняла ее. «Сильная я в первую очередь благодаря тебе и Титу, ведь это вы спасли меня и наставили на верный путь. Неизвестно, кем бы я была без вас. Знаешь, в последние дни я чувствую столько всего. Аран не выходит у меня из головы. Я погрязла в этих мыслях. К тому же воспоминания возвращаются. Ни одно, ни два» а целое множество. Не знаю, почему так происходит. У меня какое-то странное предчувствие. «Не накручивай себя, Ари!» Мэри обняла подругу в ответ, а потом отстранилась, посмотрев в глаза. «У Орлеана на нас свои планы. А насчет Арона? Мне жаль, что вы так поздно осознали значимость друг друга. Но все-таки лучше поздно, чем никогда. Черт, совсем забыла. Мне нужно на испытание». «Поставь мой букет от вазу, ладно?» мэрич чмокнула подругу в щеку, вручив ей цветы, и выбежала из комнаты. Двери лаборатории открылись. Мэри вошла туда на удивление спокойной, собранной и уверенной. Они с Фаустом не разговаривали с самого бала, и этот факт вызывал в ней легкое беспокойство. Мужчина в белом халате сидел к девушке спиной. Он что-то пристально разглядывал в мониторе пока марибель просто стояла посреди лаборатории и сверлила его взглядом куратор резко повернулся и они посмотрели друг на друга добрый день марибель присаживайтесь совершенно безразличным тоном произнес он здравствуйте блондинка прошла креслу и сделала то что приказал куратор мужчина подошел ближе и нажал на рычаг Кресло изменило положение, заставив девушку оказаться в полулежащем состоянии. Он неторопливо взял провод и аккуратно прикоснулся к ее запястью своими горячими пальцами. На секунду по телу девушки прошел электрический разряд. Она сглотнула и посмотрела на сосредоточенное лицо Фауста, которое, как и прежде, не выражало ни единой эмоции. «Сложное будет испытание», — выдавила из себя девушка, — но в ответ услышала лишь молчание. Куратор взял еще провода и теперь коснулся шеи, слегка наклонившись к лицу Мэри. Она глубоко вздохнула и, наконец, поймала его взгляд. «Я по секундам вспоминаю вечер с тобой, но ты даже не догадываешься об этом». Мимолетно пронеслось в мыслях мужчины. Паус подошел с другой стороны и прицепил еще один провод на шею. «Вы меня теперь будете игнорировать?» Вновь спросила Марибель. Паус насупился и внезапно резким движением вздернул все то, что прикрепил. Провода и аппаратура с грохотом повалились на пол, заставив девушку дернуться. Он снова встал к девушке спиной и оперся руками о стол. Уходи, Мэри. Что? Девушка поднялась с кресла. А как же испытание?» Мужчина перевел дыхание и нажал на белую кнопку. Мэрибель ошеломленно вскинула брови, а в следующий миг на ее руке образовался белый узор. Мужчина посмотрел ей в глаза. Я не хочу ломать тебя этими испытаниями, потому что знаю, что ты и так сломлена. Девушка несколько секунд молчала, а потом сквозь слезы улыбнулась. Не надо, Фауст! Я ценю то, что вы для меня делаете. Но я ведь в курсе, что если кто-то об этом узнает, то вы окажетесь на темной стороне еще раньше меня. Ты вообще там не окажешься. Это я тебе гарантирую. За свои действия я как-нибудь сам отвечу. Не переживай. Можешь идти. Мне нужно провести еще несколько испытаний». Мэри бэйл шумно вздохнула, а после медленно приблизилась к нему и, привстав на цыпочки, Нежно коснулась его колючей щеки своими мягкими алыми губами. «Спасибо!» Лишь добавила она и удалилась из лаборатории. Куратор до последней секунды смотрел ей вслед, а потом сел в кресло, запустив руки волоса. Он даже не подозревал о том, что в лаборатории установили камеры, которых прежде никогда не было. Он не знал, что некто, человек за ширмой, Наблюдал за ними.